«Мой любимый волк-ангел. Истинная любовь творит чудеса» Автор Елена Величенко Встав рано утром, бабушка меня попросила отнести корзинку с гостинцами бабе Любе и сказала, что той нужна будет помощь, чтобы я все сделала, а потом ушла гулять. Баба Люба жила на окраине деревни, на горке. Я взяла корзинку с гостинцами, и мы вместе с младшей сестрой пошли к бабе Любе. Дошли быстро. Приблизившись к дому, я увидела металлический вольер, в котором моментался огромная грязная собака. Она как бешеная бросалась на стенки клетки, и взгляд у нее был злой. Было ощущение, что она нас разорвет на куски, если выскочит из вольера. Сестра испугалась и спряталась за моей спиной. Я посмотрела на пса, улыбнулась и пошла в дом. В доме никого не было, но двери были открыты. Видно, бабушка нас ждала, поэтому оставила двери открытыми. Я поставила корзинку на стол и позвала обабу Любу, но никто не ответил. Делать было нечего. Сестра тем временем нашла игрушки и заняла Сими. Я пошла к вольеру. Когда подошла к нему, собака уже успокоилась. Я недолго думая сняла замок с вольера и зашла внутрь, закрыв за собой дверь. Огромная собака сидела не шевелясь. Она была больше и выше меня почти в два раза. Я подошла к ней и начала ее гладить, разговаривать с ней. Какая ты хорошая! Почему ты такая грязная? Надо тебя помыть. В этот момент собака стала мне лезать в руки. Я обхватила ее вокруг шеи и обняла. Мои руки даже не сомкнулись. Такая она была большая. Потом я стала с ней играть, баловаться, трепать ее за холку и не слышала, как к вольеру подошла баба Люба. Она, оцепеневшая, с побелевшим лицом, смотрела на нас и не могла произнести ни слова. Через некоторое время баба Люба сказала «Алена, выходи из вольера. Мне нужна твоя помощь, и завтракать пора». «Хорошо». Я поцеловала собаку и вышла из вольера. Бабушка сразу схватила меня за руку и спросила, «С тобой все хорошо?» «Конечно, бабушка!» Улыбаясь, ответила я, «Почему ты спрашиваешь?» «Да нет, ничего, потом расскажу, пошли руки мыть». «Баблю, бабушка сказала, что вам нужно помочь что-то сделать. Скажите, что нужно?» Садясь на стул. Глубоко вздыхая и держась за сердце, баба Люба произнесла. Ой, пожалуй, на сегодня больше ничего. Давай завтракать. Завтра придешь и поможешь. Хорошо? Хорошо. Приготовленные бабой Любы блюда были вкусными. Мы с сестрой с удовольствием поели и пошли гулять, попрощавшись с бабой Любой и с собакой. На следующий день я рано встала, умылась, собралась и пошла к бабе Любе. Но уже без сестры. Она еще спала. Выйдя из калитки, я встретила свою любимую крёстную. Тогда ей было уже 82 года, но она была ещё бодрая, радостная, светлая. «Крёстная, почему вас так долго не было? Вы болели? Я соскучилась!» «Да, твои молитвы Богу подняли меня!» И она поцеловала меня в голову. Она развернула новый носовой платочек, вытащила оттуда деньги и протянула их мне. «Возьми». «Но эти деньги постарайся сохранить или потратить с пользой на то, что надо. Возможно, я скоро не смогу прийти и дать тебе денег». «Хорошо. А почему вы не сможете прийти?» С удивлением и сожалением спросила я. «Думаю, подходит мое время. И скоро я уйду далеко и надолго». «Куда? Я могу туда приехать?» Крестная засмеялась и спросила. А ты хочешь еще встретиться? Да, конечно. Глубоким взглядом, со светящейся в глазах нежностью, она посмотрела на меня и поглаживая меня по голове продолжала: Думаю, это будет не скоро. Но мы с тобой обязательно встретимся. А пока запомни, ты особенная, многое тебе дано. Но за это и много спросится с тебя, поэтому не бойся. Иди по жизни, всегда все будет хорошо. Когда будет очень тяжело, попроси помощи у Бога, и она придет. Верь. Твоя душа покажет тебе правильный путь, слушай ее. Твоя задача здесь, на земле, помогать людям. Ты этого хочешь? Крёстная, почему вы так говорите, что я особенная? с удивлением спросила я. Разве молясь ты не видишь себя сверху? Разве ты не видишь прошлое, настоящее и будущее людей? Разве ты не слышишь мысли людей? Да, все это так. Но я думала, что это и другие могут, и в этом нет ничего особенного. Нет. Это и благословение, и проклятие. Почему? Поймешь позже. Скрывая свои способности от людей, иначе они захотят использовать тебя. А так как ты очень добрая, открытая, веря, что все люди хорошие, то они будут этим пользоваться. Да, ты видишь их плохие стороны, но не придаёшь этому большого значения. Ты ещё не знаешь, что людьми овладевают и другие сущности. Я так рада, что Господь сподобил меня дожить и увидеть такую крестницу. «Крёстная, а как же моя сестра? Она другая». Но гаслесто из-за нее прольешь, но у нее свой путь. Она захочет обладать тем, что ты имеешь, но не бывай этому. Сердито сказала она. Теперь не думай, наслаждайся жизнью, пока у тебя есть время. Скоро оно закончится и наступит жизнь уроков. Ты справишься. Не переживай, когда люди будут ложать тебе говорить, хоть и больно будет и обидно, все будет хорошо. Просто иди. и верь. Она опять меня нежно обняла, поцеловала, как будто прощаясь со мной в последний раз. Я чувствовала, что больше ее не увижу, но принимать этого я не хотела. От нее всегда шла любовь, свет, радость, которые она со мной делилась, и для меня это было так важно. «Ну ладно, иди, тебя баба Люб ждет, и твой волк», — с улыбкой сказала крестная. Я обняла, поблагодарила Крюзны и побежала к Бабе Любе. Когда я поднялась на горку, Баба Люба уже меня ждала. Хорошо, что пришла так рано. Надо двор подмести, пока еще очень жарко не стало, и потом водой его опрыскать, пыль прибить. Я поеду своими делами займусь, а ты сделай это. Хорошо, Баблюба. Собака лежала в вольере и не сдвинулась с места, увидев меня, только глазами следила за моими передвижениями. Сама же она оставалась неподвижной в течение нескольких часов. Меня это удивляло. Странным показалось и то, что собака меня сегодня не встретила лаем. Сделав все, что мне сказали, я опять осталась без дела. Бабушка куда-то ушла. Так как мне нечем было себя занять, а энергии у меня было много, то я опять пошла в вольер. Пёс встретил меня приветливо, сразу подошел и стал ласкаться. Я начала с ним играть, и опять не заметила, как вернулась баба Люба вместе с моей сестрой. Увидев их, я из вольера сказала: "Баба Люба, у вас такая хорошая собака, такая ласковая и добрая". Бабушка ничего на это не ответила, продолжая смотреть, как я играю с пёсом. Я трепал его за шкуру, бросала ему, ему мячи, которые нашла Валерия, а он радостно выполнял мои команды. Сколько прошло времени, не знаю, но через некоторое время я услышала тихий дрожащий голос бабы Любы: "Леночка, так меня иногда в детстве звали, но обычно Алена, выходи, пожалуйста, выходи оттуда. Хорошо?" Весело ответила я, поцеловала собаку и сказала ей, что я еще к ней приду. Как только я вышла из вольера и дверь за мной захлопнулась, баба Люба схватила за сердце, закрыла на замок вольера, сжала мою руку и потащила меня в дом. В тот момент, когда бабушка брала меня за руку, пёс стал безумно злым, зарычал, залаел и стал бросаться на стену вольера. Наконец мы были в доме. Я помыла руки. Баба Люба пошла за лекарствами для сердца, молча села. накапала себе кабель в стакан и выпила. Она продолжала тяжело дышать и держаться за сердце. Я волновалась за нее, бабуля, что случилось, что мне сделать? Она показала рукой, чтобы я села. Ничего, милая, больше. Сейчас пойди подмети двор, я пока посижу спокойно и Пос、присмотри за своей сестрой, чтобы к вольеру даже близко не подходило, пожалуйста. Но ведь бабушка, я же уже подмела двор. Ты еще раз это сделай, милая, посмотри, может, что не увидела. Хорошо, хорошо, не беспокойся, все сделаю. Я уже заканчивала подметать двор, когда вышла баба Люба. Она вынесла две миски с едой и водой для собаки. Как только она стала подходить к вольеру, пес стал агрессивным. Я подбежала к вольеру, пес сел, завилял хвостом и заскулил, как маленький милый щенок. Я бросилась к нему: "Какой же ты милый, хороший! Есть хочешь?" Он гавкнул мне в ответ. А -а -а -а -а -а -а! Я взяла обезжги у бабы Любы, чтобы отнести псу. Бабушка спросила меня: "Ты не боишься, что он тебя укусит? Он многих кусал." И мне много раз доставалось от него. Это же дикий волк, милый, а не собачка. Нет, бабушка, он меня не тронет. Он хороший. А если укусит, значит я ему больно сделала. Будет мне уроком. Да, вот так чудо. Этому псу уже четырнадцать лет, и за всю его жизнь я еще не видела, чтобы он кому-то так относился. Просто чудо. Глазам своим не верю. Я открыла дверь в вольер и дала команду «Сидеть», которую пёс безукоризненно выполнил. Я вошла и поставила миски. «Ешь!» Но пёс продолжал сидеть и смотреть на еду, не притрагиваясь к ней. Тогда я взяла кашу, зачерпнула её ладошкой и протянула открытую ладонь к нему. Он завилял хвостом, встал, и вдруг я услышала крик за спиной «Ой!» Но в этот момент пёс уже ел кашу из моей руки. Так я скормила ему всю миску. Погладила его, поцеловала и вышла из вольера, сказав ему напоследок, «Веди себя хорошо. Я скоро опять к тебе приду и помою тебя». Баба Люба всё ещё не могла привыкнуть к таким сценам. Ужас на её лице так и застыл. Я помыла руки и собиралась уже с сестрой уходить. Но баба Люба остановила меня. «Иди сюда, Алёнушка, я тебе кое-что расскажу». Я подошла и ждала с интересом её рассказа. Много лет назад мой муж Ваня, твой дед, когда был ещё жив, пусть ему земля будет пухом, ходил на охоту на медведя. И на охоте на них напала волчица, с которой находился волчонок. Этому волчонку было уже тогда месяцев шесть. Волчицу твой дед тогда застрелил, другого выхода не было, а волчонка принёс домой. Так что тот пёсик, которого ты так трепала и целовала, настоящий волк. Он до смерти многих покусал здесь, в деревне. Дрессировке он никогда не поддавался, поэтому его даже били. Но всё это было бесполезно. Его не мыли много лет». Вообще-то его никогда не мыли, если честно. Только тогда, когда он был еще совсем маленьким. Мы его тогда в реке купали. Поэтому он такой грязный и нечесанный. Он даже на поводке не ходит. Только на цепи. И обязательно розги надо с собой иметь. Иначе худо может быть. Хотя и это не спасет. Моему возмущению не было предела. «Бабушка, ну как же так можно?» «Можно, милая, можно?» Это единственное за все эти годы, кого он подпустил к себе и слушается тебя бесприкосновно, хотя видит тебя во второй раз. Чудо. По-другому не могу объяснить. Бабушка, животные лучше людей видят и их истинные намерения. Я люблю его, он хороший. Да, да. Только твою сестру он к себе не подпускает. Приходи к нему почаще. Хоть так смогу перед ним свой и деда твоего грех искупить. В следующий раз, когда мы пришли с сестрой в гости, я зашла опять в вольер. На его теле были раны, которые из них кровоточили. Когда я к ним прикасалась руками и гладила, чтобы их рассмотреть, пес начинал рычать и показывать мне зубы. «Алена, не трогай его! Ради бога, не трогай! Ведь загрызть может!» «И я не смогу тебе помочь!» – слезно просила меня баба Люба. «Не бойтесь, баба Люба!» Я посмотрела на пса, погладила его и стала с ним разговаривать. «Я знаю, ты хороший и не хочешь мне сделать больно. Я тоже не хочу тебе сделать больно или навредить, но у тебя раны, и ты хромаешь. Ты повредил свои лапки, и туда что-то попало». Дай мне, пожалуйста, тебя осмотреть. Если я, когда буду тебя осматривать, сделаю тебе больно, то ты покажи мне свои зубы, чтобы я поняла. Хорошо? После этого я стала его осматривать. Ужас. На нем почти не было живого места. Мои глаза наполнились слезами. Я посмотрела на пса. Бедный, ты бедный. Но все будет хорошо. Пёс. Увидев мои глаза, стал лизать мне лицо. Я обняла его чудовищно грязного, невозможно вонючего волка. После этого он молча позволил его осмотреть. Наконец я добралась до его лапы. Видно было, что каждое мое прикосновение вызывало у него боль, но он терпел. Я думала, какие мудрые эти животные и какие люди жестокие. Даже они способны отличить хорошего человека от того, который носит только маску хорошего. А мы нет. Вот бы нам такой чутье. В лапе торчало стекло, и пес зарычал. Я сейчас вытяну осколок из лапы, тебе будет больно. Потом продезинфицирую и забинтую. Когда я начала освобождать рану, пес не выдержал боли и прихватил меня зубами за руку. Баба Лю ба ахнула от ужаса, но он не укусил. Он взял мою маленькую руку в свою огромную клокастую пасть, показав тебе в самом, что ему больно. Потерпи еще чуть-чуть. Ты делаешь мне больно, сказала я ему. Он отпустил мою руку, и я вытащила осколок, промылый и забинтовала ему лапу. Я встала и направилась к выходу из вольера. Все происходило так быстро. Баба Люба закричала: "Алена, берегись!" В этот же момент на моих плечах оказались огромные лапы волка. Он стоял во весь рост и полностью меня закрывал. Я повернулась к нему, и он стал меня облизывать своим большим и мокрым языком. Я морщилась, но в душе у меня от радости текли слезы. Так продолжалось какое-то время. Наконец. И я была облизана так, что не осталось ни одного сухого места на моем лице. Смеясь, вся в слюнях, я обняла его еще раз. Ну вот видишь, обратилась я к волку. Все хорошо, ты молодец. Теперь отдыхай, я приду вечером. Сиди и жди меня. Я ушла, взяв с собой сестру. Баба Люба была в шоке от увиденного и сразу побежала кому-то звонить. А мы пошли гулять. Вечером мы вернулись к бабе Любе. Как я? и обещала своему волку. У бабушки были гости, и она сказала: «Знакомьтесь, это Алена, про которую я вам рассказывала, та, которая моего пса усмирила. Пойдемте, посмотрите, раз сами не верите». Я пошла к псу вольер посмотреть его лапу, поиграла с ним, он вел себя как ласковый и милый щенок. В глазах и на лицах гостей можно было увидеть удивление. Восхищение, но никто не решался приблизиться к волку. Бабушка заговорила: "Алена, ты знаешь, ведь он так и просидел целый день, как ты ему приказала. Он не шевелился, не ел и не пил, и только когда тебя увидел, стал двигаться. Можешь покормить его? Конечно. Обращаясь к обезье, я сказала: "Давай есть. Завтра принесу тебе какую-нибудь вкусняжку. Ты ведь был таким молодцом сегодня." И я кормила его с руки, а он радостно съедал кашу и облизывал мою руку. И вставал своими огромными лапами мне на плечи, вылизывая мне лицо. Я всегда морщилась и пыталась увернуться от этого, но радость сердца переполняла меня и вызывала улыбку на лице. И еще и еще раз радовалась чудесному перевоплощению злового, свирепого, огромного волка в большого, ласкового, послушного и надежного пса. друга. И все не переставали удивляться тому чуду, которое им удалось увидеть своими глазами. За все эти годы ему так и не дали кличку, поэтому я назвала его Джей. Несколько дней дрессировки прошли хорошо. Я решила его помыть и пойти с ним гулять по деревне. Купание прошло хорошо. Джейу понравилось. Он стал красивым волком-псом. Пытаясь его подружить с другими, я решила, что гулять пойдем с моими друзьями. Познакомим Джея с ними, мы пошли гулять. Пес не позволял никому ко мне приближаться ближе, чем на полметра. Только моя сестра шла со мной рядом. Для Джея это был первый выход в свет, поэтому ему было все интересно. Он даже пугался некоторых вещей и начинал лаять и рычать. И тогда я подходила и гладила его, обнимала и успокаивала его. Но наша прогулка со стороны выглядела странно. Я, Джей и моя сестра шли вместе, а друзья на расстоянии. Джей не подпускал ко мне никого. Он был, как мой ангел-хранитель, с невидимыми крыльями. И только если я давала команду, чтобы он разрешил подойти кому-то, тогда он подходил ко мне очень. Очень близко и следил за каждым движением приблизившегося человека. Так мы с ним любили друг друга. Время шло, он научился ходить рядом без поводка, но всех жителей деревни это привело в ужас. Они стали возмущаться. Они боялись гуляющего по деревне волка, и их можно было понять. Но иногда люди ведут себя хуже волков, только все это скрыто. И бояться нужно не волков. О людей. Волк не нападет без причины, как и любой хищник, а человек никогда не может насытиться тем, что имеет. И в этой гонке за материальными благами человек готов на все. Понимая их страх, я все равно позволяла Джейу гулять без поводка, ведь это было не так часто. Он стал послушным и даже играл с моими друзьями и защищал их. Поэтому мне очень хотелось, чтобы и другие увидели хорошую сторону Джей и подружились с ним. В его счастье не было границ. Я смотрела, как Джей резвится и как он счастлив. Время от времени у меня наворачивались слезы радости. Когда Джей это видел, он бежал ко мне с размаху, бросаясь на меня лапами. Он был такой огромный и сильный, что я иногда падала под его весом. А он, виляя хвостом, облизывая мое лицо от слез. Когда оно было высушено, возвращался к друзьям и продолжал играть. Благодаря Джейу Малвань, необычной девочки и ее волки, разнеслась по деревне и вышла за ее пределы. Люди стали говорить, что только особенный человек может так изменить лютого зверя. Через бабушку ко мне стали обращаться с разными просьбами и спрашивать советы, и я с радостью им помогала. Я видела слезы. горе, страдания, любовь, радость людей и старалась им помочь, понять, учила их прощать, любить себя и других, жить в радости, счастье и мире самим собой. Я просто жила сердцем, любила себя, людей и доверяла им. Они благодарно сделали что-то для меня, хотя я у них ничего не просила. приносили моей бабушке гостиницы, а я бесплатно ходила в кино и также начала учиться гончарному ремеслу. Осваивая это ремесло, я училась сохранить спокойствие и концентрироваться на том, что я делаю сейчас, то есть осознанности проживания своей жизни, быть в моменте всегда, чем бы я ни занималась. Это оказалось совсем непросто, Но терпение и упорство мне помогли достигнуть некоторых результатов. Так я научилась контролировать свои эмоции, фокусироваться на моменте сейчас, учиться успокаивать свой ум, освобождая его от мыслей и многому другому. Я даже представить не могла, что гончарное ремесло может столько мне дать. Один раз мы с друзьями и Джей как обычно пошли гулять. Но ребята из соседнего поселка пришли посмотреть на волка и девочку, которая его изменила. Но прогулка получилась другой. Вели они себя нахально, Джерри чал, и я была вынуждена его отдергивать. Но он не успокаивался. Сдерживать его становилось все труднее. Понимая, что он может сорваться, я пыталась угомонить этих ребят, предложив ему идти по-доброму. Иначе впоследствии они будут виноваты сами. Несколько ребят послушались и отступили, но один никак не унимался. Я понимала, что сила Джей физически больше, чем у меня, и что если пойдет что-то не так, то я его не удержу. Вдруг у этого мальчишки что-то заблестело в руке. Мгновенно глаза Джей изменились и стали свирепыми, но он от меня не отходил. Я закричала «Ты что делаешь? Ты понимаешь, что ты его злишь? Он же меня защищает, убери нож Я его не удержу Ха -ха -ха. Сейчас я и тебя, и его проучу Нашлась тут крутая волка приручила Убить его надо, он же волк Это ты волк, а не человек Если не успокоишься, пожалеешь Не успела я закончить фразу, как в этот момент хулиган кинулся на меня с ножом. Я не успела опомниться, как Джей в один прыжок свалил его с ног и схватил за руку, в которой был нож. «Джей, нельзя! Фу! Джей!» Джей остановился, но рука мальчишки все еще была в его пасте. Своим весом пес стал придавливать его к земле так, что тот не мог пошевелиться. Лицо сорванца стало белым, от страха он обмочился и лежал, не двигаясь, закрыв глаза. Еле слышно произнес: "Убери его, а пожалуйста, я больше так не буду". Я быстро подошла и вытащила его руку и спаси Джейя, оттащив пса, хотя сверепев он неохотно меня слушался. Я дала команду Джейю сидеть тихо. Он сел рядом со мной. Пёс сильно укусила этого сорванца, и я понимала возможные последствия для Джея. Я же предупреждала тебя. Ну как ты мог мне угрожать ножом? Ты понимаешь, что Джея, защищая меня, мог насмерть загрызть тебя? Урод! С твоей рукой ничего страшного, только прокусил в нескольких местах. Жить будешь. Пошли, продезинфицирую твои раны и перевяжу. Не-не, не-не, мне пора. Мальчишка убежал. К этому моменту друзья уже привели взрослых. С видетелями были ребята из другого поселка. Я рассказала все, отдала нож. После этого погладила Джей и сказала, что он правильно поступил и что он молодец, что ничего плохого этому сорватцу он не сделал. Но он был умным псом и глаза его смотрели виновато. Он понимал, что последствия будут. Мы вернулись домой к Бабе Любе. Все успокоились, надеясь, что это конец истории, но не тут-то было. На пороге появились двое мужчин с ружьями. Добрый вечер, начали они. Добрый вечер. Зачем пожаловали в такой поздний час? Нам сказали, что у вас есть волк, который кусает людей. И это опасно такого зверя держать. Мы пришли его застрелить. Я побежала к вольеру. Двое мужчин пошли за мной. Я заскочила в вольер. Они тем временем сняли свои ружья и стали целиться в Джея. Джей был спокоен, как никогда. Я закрыла его руками и всем телом перед охотниками. Но они все равно пытались найти с какой-то стороны прицелиться. Баба Люба закричала. «Алена, выйди из вольера! Это опасно! Они могут тебя задеть, когда будут в него стрелять!» Я обняла Джея еще сильнее, чтобы прикрыть его всем своим маленьким тельцем и крикнула «Нет, не дам его убить! Он ничего плохого не сделал! Он мне жизнь спас!» Смотрев в глаза Джея, я увидела «Прости и прощай!» Смирение и спокойствие. Охотники возмущенно мне кричали «Отойди! Не мешай! Не отойду! Он меня спас!» Продолжала повторять я. Через некоторое время охотники убрали свои ружья, и я рассказала им всю историю, которая произошла сегодня. Мужчины посмотрели друг на друга, и один, не сказав ни слова, ушел. Через несколько минут он вернулся с тем сорванцом. Тот прятался в кустах и ждал, когда все закончится. Мужчина, держа мальчишку за свитер, спросил: "Это правда, что ты не только угрожал, но и набросился с ножом на эту девочку?" Сорванец трясся от страха. Такого разворота событий он не ожидал. Он что-то промотал себе под нос, но никто не мог понять, что он говорит. Джей, увидев виновника скандала, рассверепел, стал рычать и бросаться на вольер. Через некоторое время мальчишка выговорил. «Да, это правда, но он же меня укусил!» Тогда один из охотников врезал оплеуху этому мальчишке и сказал. «Да ты должен благодарить Бога, этого волка и ее за то, что ты еще жив после этого. Он же загрызть тебя мог, защищая ее. И ты понимаешь, что ты натворил?» «Вы будете писать заявление в милицию на этого сорванца?» «Нет, не будем. Только пса не трогайте. Сами с ним разберемся». В этот момент лица двух грозных охотников смягчились, и на лицах появилась улыбка. Да, а ты храбрая девочка. Волка с собой закрыло от нас. Неужто не страшно было совсем? Ведь ты могла пострадать. Нет, я знала, что вы не выстрелите в меня, а значит и в него. Ответила я, смотря охотникам в глаза. Да, вот так случай. Почесывая затылки и улыбаясь, сказали охотники. Затем поставили на предохранитель оружие и положили в чехлы. Я выдохнула. Обняла Джея, и он опять стал меня лизать. Охотники удивились. Я им показала, какой Джей послушный, и они даже погладили его. После этого он лизнул мою руку и руку охотника. «Да, ты действительно особенный волк, как и хозяйка твоя. Береги ее. Прощай, Джей», – обращаясь ко псу, сказал охотник. А ты одного его не отпускай гулять. Люди разные. Ты молодец, храбрая девочка, хоть и маленькая еще. Видно ни одного еще зверя усмиришь и выдрессируешь. Если же волка смогла подчинить себе, ведь волк умное животное и сильное. Он это чувствует. Видно сила в тебе скрыта, что одному богу только известно какая. Волк не каждому подчиниться. Он если подчинился то всю жизнь верен будет только тебе. Береги его, чудо девочка. Улыбаясь, сказал один из мужчин охотников. Они поняли, что мальчишка соврал, заставили его извиниться передо мной и Джеймм, и попросили не подавать заявление в милицию на него. Я согласилась. Все закончилось хорошо. Я со спокойным сердцем вернулась домой. Время шло, и несколько недель пролетели очень быстро. Лето закончилось, и мне уже надо было возвращаться домой в Латвию. Мама собрала наши вещи с сестрой, и я пришла попрощаться с Джейм. Джей был не весел, как будто чувствовал, зачем я пришла. Джей, я завтра уезжаю, очень далеко и надолго. Не знаю, когда вернусь. Пожалуйста, живи, будь таким же, каким ты был со мной и с другими. Я очень тебя люблю. и мне тяжело тебя оставлять, но я не могу тебя взять с собой, ты всегда будешь в моем сердце. Я еле сдерживала слезы. Джей, сидя, положил мне свои передние лапы на плечи, и я обняла его, огромного, пушистого моего милашку, целуя его в мордочку. Он стал меня облизывать, лицо, руки, и я не могла уже больше сдерживать слезы. Я плакала, а он слезывал мои слезы. Так продолжалось какое-то время, пока баба Люба не сказала, что моя мама напомнила, что мы должны ехать. Я поцеловала в последний раз Джей и бабу Любу. Не переживай за него, с ним все будет хорошо, он же волк. Я позабочусь о нем. Пиги. Я убежала. Дорога домой в Латвию нас заняла три дня. На пятый день нашего отъезда раздался звонок, и это была баба Люба. Привет, как вы добрались? Все хорошо? Да, все хорошо, ответила моя мама. Дай мне с Алёной поговорить, пожалуйста, попросила баба Люба. Баба Люба, здравствуйте. Как там Джей? Алёна, поэтому и звоню. Джей уже три дня после твоего отъезда не ест, вылнул уну, он совсем не ест и не пьёт. «Лежит и не шевелится уже несколько дней. Смотрит в ту сторону, откуда ты обычно приходила», – быстро рассказала она. «Дайте мне с ним поговорить по телефону», – сказала я баба Любе. «Это как?» «Ну, подведите его к телефону, подержите телефон у его уха. Я хочу с ним поговорить». «Хорошо. Подожди, не вешай трубку». «Джей, милый, я очень тебя люблю и беспокоюсь за тебя. Пожалуйста». Поешь и попей. Я хочу, чтобы ты жил. Чмокнула его. Алена, он лежит телефон. Пошел к своей миске. Ест. Слава богу. Звони чаще. Я его таким никогда не видела. Любит он тебя очень. Вот и таскует. Хорошо. Шли дни, недели. Я училась в школе, занималась спортом, музыкой. Времени не хватало на раздумья. Но время от времени я вспоминала Джея, и сердце сжималось от боли. У меня было чувство, что что-то не так. Поэтому я решила позвонить баба Любе. – Баба Люба, здравствуйте! Как ваше здоровье? Как Джей? – Алена, с моим здоровьем все хорошо. Я уже не девочка, а вот Джей совсем ослабел. Не ест, не пьет, уйдет скоро. Нет, нет, дайте ему телефон. Я хочу с ним поговорить. Джей, милый, я очень тебя люблю, но я не могу там быть с тобой. Пожалуйста, ешь, милый, хотя бы ради меня, чтобы когда я приеду, ты мог встретить меня. По моим щекам текли слезы, сердцу было так больно. Я чувствовала, что это последний наш разговор. Алена, он лежит телефон и поскуливает. Я постараюсь его сейчас покормить, потом позвоню. Я плакала, сердце болело с отшее. На следующий день раздался звонок. Это была баба Люба. Она плакала. Алёна, Джей вчера после разговора с тобой поел, попил и даже прошелся и повеселил. А утром я встала, зашла вольеры, так как он совсем не реагировал на мой голос, и поняла, что умер. Я заплакала. Мама взяла телефон и сказала, что позже перезвоним. Мое сердце разрывалось от потери близкого мне любимого существа, от чувства вины перед Джейм, ведь я его приручила, но оставила, а он... И так был предан мне и любил меня. Слезы текли ручьем. Я ушла из дома, чтобы побыть одной. Я ходила часами, молилась, плакала, просила прощения у Джей за то, что оставила его, но мне не становилось легче. Было уже темно, и нужно было возвращаться домой. Мои глаза покраснели и опухли от слез. Я ничего не хотела, поэтому, вернувшись домой, сразу пошла спать. Наступило утро. Суета помогла отвлечься от вчерашних новостей, но как только появлялась минутка свободного времени, слезы опять накатывались на глаза. Я вернулась домой из школы. Мама с кем-то разговаривала по телефону. Она сказала, чтобы я взяла телефон. Алло, милая, я хотела тебе сказать, что Джей похоронили. Ты не переживай так. Не вини себя. Ты смогла дать ему самые счастливые дни в его жизни. Он тебе за это был благодарен, поэтому любил и тосковал по тебе. Я никогда не видела такой любви волка и преданности человеку, какие были у Джейк тебе. Он ушел с любовью, радостью и памятью о тебе. Пожалуйста, не плачь больше. Ему на небесах лучше, чем было здесь на земле. Он был счастлив только тогда, когда ты была с ним рядом. Отпусти его на небо. Вы с ним встретитесь когда-нибудь? Сказала мне баба Люба. Хорошо, баба Люба. Простите, не могу говорить. Сейчас опять разревусь. Простите. До свидания. Не помню, сколько прошло дней в слезах, но однажды ночью я увидела сон. Я увидела Джэя. Он был живой, радостный. И я с ним играла, обнимала, целовала его, а он, как обычно, обнимал меня своими лапами и лезал. Я была очень счастлива. Вдруг Джейс сел напротив меня, посмотрел на меня своими умными добрыми глазами и сказал: "Пойдем, я познакомлю со своей мамой, братьями и сестрами. Моя мама давно тебя ждет". И мы очутились на поляне, за летний солнцем, там. Я увидела большую волчицу и его братьев и сестер, которые резвились там. Он подвел меня к его маме. Она внимательно рассматривала меня несколько минут, а потом сказала: "Так вот ты какая! Спасибо тебе за моего сына. Я рада, что он тебя встретил." Она улыбнулась мне, и мы с Джеймом остались наедине на той же полянке. Все происходило как в сказке. Джей продолжал: Не плачь больше из-за меня и не вини себя. Я был очень счастлив, что ты появилась в моей жизни. Ты своей непосредственностью, храбростью и открытым сердцем застала меня врасплох. Я был шокирован твоим бесстрашием в первый раз, но видя твое сердце, наполненное любовью, почувствовал твою искренность. Все это заставило... Меня и мое сердце открыться людям и полюбить тебя, поверить в людей, простить их за их жестокость. Я видел, как ты боролась за меня, хотя я и волк. И мне хотелось укусить и тебя иногда. Но даже когда ты вытаскивала стекло из моей лапы, то делала это с такой нежностью и заботой. Ты не била и не ругала меня, когда я укусила тебя за руку, не выдержав боли. Ты гладила меня, обнимала, и мое сердце таяло. Я так тебе благодарен, что ты была в моей жизни. Не вини себя. Я давно уже хотела умереть и встретиться со своей мамой, братьями и сестрами, поэтому был так жесток. Теперь я с ними, мне хорошо, я счастлив. Я буду ждать тебя здесь, ведь когда-нибудь ты придешь, а до тех пор я буду твоим волком, ангелом-хранителем на земле и на небе. Он облизал меня и исчез. Я проснулась легкой душой и радостью внутри. Я поняла. Джей попрощался со мной, и с ним действительно все хорошо. И в моем сердце, и в душе был покой и радость. Истинная любовь помогла волку поверить в людей, принять их такими, какие они есть – понять, простить и полюбить их через отношение к этой маленькой девочке. В людях есть два внутренних волка. Один внутренний волк – агрессивный, злой, не желающий видеть хорошее вокруг из-за своего жизненного опыта и даже иногда жестокий, а другой – волк – добрый, заботливый, верный, ласковый, понимающий, любящий. Какой из этих двух откроется вам, когда вы встречаетесь с человеком или животным, зависит только от вас самих, от того, с каким сердцем вы к нему подойдете. Если в вашем сердце нет истинной любви, то иногда в качестве урока для вас может проявиться первый волк, но не всегда. Истинная любовь меняет людей, животных, ситуации, мир вокруг. Задача каждого здесь, на Земле – жить осознанно, с открытым, любящим сердцем. Пусть все, кто прочитает эту книгу, наполнится безусловной любовью и помогут друг другу. С любовью и благодарностью, ваша Елена.